Глава 38 И, наконец, я говорю ирландцам, не забывайте банши из Далкаса Айбела, банши, который предупредил Брайана Бора, что тот умрет в Клантарфе. Слушай своего банши, Ирландия, потому что я отомщу всем вам. Больше вы не сможете избежать личной ответственности за то, что вы сделали со мной и моими близкими. Я последний ростовщик, пришел брать с вас последний долг. И не на несколько трудных месяцев, а навсегда. Джон Рой Анил. Письмо третье. Сэмюэль Бенджамин Велкарт прошел все ступени служебной лестницы в консульской службе Соединенных Штатов в Агентстве США по международному развитию, Юсайд. Тенденция не связываться ни с какой политической партией ограничила его продвижение, однако во время службы в Юсайд он ухитрился приобрести множество друзей среди военных. Нельзя забывать и доклады, которые часто хвалили за глубину. В возрасте 61 года, видя, что путь наверх окончательно перекрыт, он покинул Юсайт, где все равно работал только временно по направлению консульской службы и выставил свою кандидатуру в сенат от штата Огайо. Его преимущества были значительными. Способность быть понятым почти в любой компании и на четырех языках, богатая семья, желающая поддержать его предвыборную кампанию, жена Мэй, которая нравилась как молодым, так и старым феминисткам своим блестящим остроумием. Пожилым женщинам она нравилась, потому что выглядела тем, чем и была, бойкой на язык независимой бабушкой. Закулисная поддержка демократической машины штата Огайо плюс этот индивидуалистический подход к политике в прошлом вызывали немедленный отклик у независимых и либеральных республиканцев. И, наконец, венчающая картину факты. Богатый, приковывающий внимание баритон паре с солидной внешностью. Сэмюэль Бенджамин Велкарт просто смотрелся на трибуне, и он знал, как подать себя на телевидении. Эффект был сокрушительным. Обвальная победа в тот год, когда республиканцы добились новых успехов везде, кроме поста президента. Выражаясь словами обозревателя из Экрона, избиратели сказали, что им нравится стиль этого парня, и они хотят, чтобы он присматривал за теми сукиными сынами в Сенате. Британский обозреватель выборов Прокомментировал ситуацию так. Удивительно, что он сидел так долго в заднем ряду. Через два месяца после ввода в Сенат Сэм Велкарт выдвинулся, доказав, что за все эти годы во втором эшелоне он действительно многому научился и знает, как работает система. Он работал как импресарио, выжимающий максимум из имеющегося у него артиста. Очень немногие были удивлены, когда он был выдвинут вице-президентом во время второй кампании Прескотта. Им нужен был Огайо и кто-нибудь, нравящийся республиканцам. Энергичный предвыборный боец с привлекательной женой, которая тоже была бы не против участвовать в кампании, Человек со своей собственной силовой базой. Все те вещи, которые многие решают при выборе кандидата. И только индивидуалистские тенденции Велкота беспокоили национальную организацию. Чашу весов в пользу Велкорта склонил Адам Прескотт. Давайте возьмем его в команду и посмотрим, как она работает. В любом случае, еще один срок в Сенате, и его невозможно будет остановить. Мы можем поставить его поближе и присматривать за ним». «Он до смерти испугает Государственный департамент», – сказал советник президента. Это развеселило Прескота. «Это на пользу Госдепу, когда он испуган. Он не кажется мне человеком, который возьмется за топор». «Немного хирургии там-сям может быть, но рек крови не будет». Оценка Прескота оправдалась во всех отношениях, и когда в конце этого второго срока президентства ударила чума, они работали как две половинки одной машины. Военные друзья Велкарта оказались тогда бесценными, что было существенной частью и собственного авторитета Прескотта. Велкарт думал обо всем этом, стоя у окна голубой комнаты и глядя наружу на редкое уличное движение на Executive Avenue South. Был ранний вечер, и его привели к присяге в качестве президента менее трех часов назад на тихой церемонии, происходившей на краю Роузгарден с минимальной шумихой и освещаемой только официальными средствами массовой информации. Два репортера, одна телекамера, два фотографа и еще один от самого Белого дома. Велкор знал, что ему будет недоставать прагматичной решительности своего предшественника. Адам был жестким и опытным политическим бойцом, Человеком, который хорошо скрывал свою личную неуверенность. «Но я, случается, показываю свою неуверенность», — думал Велкарт. «Придется проследить за этим». Гарвардский профессор однажды сказал юному тогда Велкарту, «Пользование властью требует некоторой доли бесчеловечности. Воображение — это часть багажа, которую вы часто не можете позволить держать у себя. Если вы начнете думать о людях вообще как о конкретных личностях, это будет мешать вам». Люди – это глина, которой надо придать форму. В этом и заключается, правда, демократического процесса. Вопреки этим мыслям или, может быть, по контрасту с ними, Велкарт находил открывшийся перед ним вид приятным. Мэй была в безопасности наверху. Одна из их дочерей выжила в Мичиганской резервации, и у них были только внуки. Этот вечер прямо создан для любовных песен, решил он. Один из тех мягких вечеров после полосы холода и обещающий еще больше тепла в будущем. Пасторальный, назвал его про себя Велкарт. Тихий и пасторальный, жующий скот вдали на высоком пастбище, которое когда-то было лушайкой Белого дома. Гитарная музыка, вот все, что необходимо. Все приглушено, нет ни намека на насилие. Ничего не напоминает о рядовых телах, горящих у восточной границы города. Когда он глядел в этом направлении, ему видно было оранжевое сияние. Едко очищающее пламя скоро погаснет, и наступившая тьма сотрет эту сцену из вида, не из памяти. Клей напомнил себе Велкарт. Вовсе не чудо сохраняло Вашингтон незараженным. Просто этот район был занят людьми, способными принимать жестокие решения. В Манхэттене было точно так же. Кроме того, у него было преимущество новой границы, через которую больше не было мостов, а туннели были заблокированы, и еще эта внешняя буферная зона с улицами черного огня. Все безопасные места, пережидающие чуму, имели по меньшей мере одну общую черту. Внутри них не было неуправляемой толпы. Толпа, которая атаковала границу Вашингтона менее часа после смерти Адама, думала, что несколько кусков брони и немного автоматического оружия помогут им пробиться через Вашингтонский барьер. Атакующие не способны были вообразить себе инфернальный эффект огненных выбросов установок New Fire, адские температуры и неуязвимость к обычному оружию. Хотя он и не давал чувства абсолютной безопасности, Ньюфейр создавал большие изменения в ландшафте. Расплавленный бетон, как правило, отрезвлял тех, кто его видел. Велкарт не пытался обмануть себя. Одиночки все равно будут пытаться проникнуть через барьеры. Все, что требуется, это один зараженный человек, и чума найдет себе новую пищу. Очень ненадежный способ выживания, думал Велкарт. Он повернулся к потемневшей комнате и открыл дверь в освещенный коридор. Снаружи слышался тихий разговор телохранителей. Этот звук напомнил Велкарту, что есть вещи, которые надо сделать, и решения, которые надо принять. В освещенном коридоре послышалось движение, торопливые шаги. Телохранитель заглянул внутрь комнаты и сказал. «Мистер президент, я скоро выйду», — ответил Велкорт. «Восточная комната». Кабинет и главы специальных комитетов прибыли с докладами для нового президента. Они встретятся в самом низу, в холле, где уже разложены все аксессуары для аудио- и видеопрезентации. Это будет долгое заседание. Особое внимание будет уделяться одной проблеме – новой еврейской диаспоре. Только несколько упрямцев остались еще в Израиле. Тем же, кто уже в Бразилии, требуется пища и крыша над головой. В Бразилии сейчас, наверное, сумасшедший дом, думал Велкарт. Боже правый, как только эти евреи найдут себе дом? Те, что остались, обещали прорваться с боем через пустыню и восстановить подачу саудовской нефти. Глупость. Чума снизила потребность в энергоресурсах до малой части предыдущего уровня. Кто теперь путешествует? Выжившие ведут существование замкнутыми коммунами. Только барьерной команде нужны большие количества нефти, и Советский Союз несет большую часть этой ноши. Велкарт теперь слышал в коридоре другой голос, голос из-за которого он задерживался. Голос Шайлоха Бродерика Стареющий Бродерик прибыл из своего Вашингтонского дома с требованием, чтобы его допустили ввести президента в курс дел. В протокольной заявке была подколота записка «Дорогой Сэм», напоминающая об их прошлых связях. Даже не объявляя этого открытым текстом, записка ясно давала понять, кто послал Шайлоха вводить президента в курс дел. Поддавшись прихоти, все-таки я президент, Велкарт сказал. «Пришлите Бродерика сюда. Скажите остальным, чтобы они начинали без нас. Они могут до моего прихода сгладить кое-какие шероховатости друг с другом». Велкарт нагнулся, включил единственный торшер над удобным креслом, а сам уселся напротив него в тени. Бродерик, войдя в кабинет, увидел эту расстановку и все понял. «Не вставайте, сэр». Шайлах сильно постарел с тех пор, как мы виделись последний раз», — отметил Велкарт. Он ходил прихрамывающей походкой старого человека, оберегая левую ногу. На его худом лице появились новые глубокие морщины, а волнистые волосы стали совершенно седыми. Уголки глаз его выглядели влажными, узкий рот стал еще более суровым. Они пожали руки, причем Бродерик стоял, а Велкард остался сидеть. Бродерик уселся в кресло под лампой, направленный отражатель которой бросал на него безжалостный свет. Благодарю вас, мистер Президент, что вы согласились принять меня перед остальными. Я не ставил вас впереди остальных, Шайлах, я отодвинул остальных назад. Это вызвало признательный смешок, оценившего тонкий юмор человека. Велкарт не мог себе представить, как Шайлах обсуждает вопрос о том, использовать ли обращение президент или Сэм. Его дипломатическая выучка все-таки победила. Мистер Президент, я не знаю, можете ли вы по достоинству оценить, представившуюся вам возможность раз и навсегда разрешить коммунистический вопрос». «Вот дерьмо», — подумал Велкарт, — «а я-то думал, что его люди могут предложить нам что-нибудь новенькое». «Выкладывайте, Шейлах, вы, конечно, понимаете, что у них все еще есть агенты, даже здесь, в Вашингтоне». «В наши дни иммунитет — это слово без его старых значений», — сказал Велкарт. Бродерик хмыкнул и продолжил. «Вы имеете в виду, что у нас тоже есть там люди?» Я же обращаюсь к другому аспекту ситуации. Советы и Соединенные Штаты представляют собой шкуру леопарда, пятна которой – это незатронутые чумой общины. Сравнение относительно уязвимости этих населенных центров ясно доказывает, что преимущество на нашей стороне. Это действительно так? Несомненно, сэр, у нас более разбросанные общины с меньшей численностью населения. Вы уловили мою мысль? Боже правый. Неужели он собирается вытащить на свет старую доктрину первого удара? Мы обсуждали это с моим предшественником в течение некоторого времени. Тон голоса Велкарта был сух. Но вы, конечно, не... Не атомное оружие, сэр, нет, бактериологическое. И мы, конечно, свалим все на Анила. Голос Велкарта стал еще суше. Совершенно верно. А что общего имеют с этим советские агенты? Мы дадим им ложный след. И этот след докажет, что мы здесь ни при чем. «И как же вы собираетесь заразить советы?» «Птицы!» Велкарт подавил улыбку, покачав головой. «Перелетные птицы, мистер президент», — сказал Бродерик. «Это именно то, что этот безумец...» Велкарт больше не мог сдерживаться. Его всего затрясло от смеха. «В чем дело, мистер президент?» «Сразу после того, как меня привели к присяге Шайлах, я позвонил премьеру, и у нас была получасовая беседа. Уже принятые обязательства остаются в силе, Какие новые варианты могут быть и все такое прочее. — Хороший ход, — сказал Бродерик. — Успокоит их подозрения. Кто был вашим переводчиком? Он кашлянул, уяснив свою бестактность. — Простите, сэр. — Да, мы говорили по-русски. Премьер считает, что у меня грузинский акцент. Он находит весьма полезным, что я могу говорить на его языке. Это сводит непонимание к минимуму. — Тогда почему же вы только что смеялись? Премьеру было весьма неловко рассказать мне о недавнем предложении его военных. Предоставляю вам самим угадать содержание этого предложения. «Зараженные птицы?» Велкарт усмехнулся. Бродерик наклонился вперед. Его выражение лица стало напряженным. «Сэр, вы знаете, что их слову нельзя верить никогда, если они уже... Шайлах. Советский Союз действует в своих собственных интересах. Так же будем поступать и мы. Их премьер прагматист. «Он лживый сукин сын, который...» «Хватит. Он, конечно, знает, что я не всегда был с ним полностью откровенен. Разве вы, Шайлах, не сказали как-то, что в этом и заключается суть дипломатии, создание приемлемых решений из лжи? У вас хорошая память, сэр. Однако коммунисты наверняка собираются устроить нам это. Мы не можем позволить себе расслабиться ни на... Шайлах, ну пожалуйста. Я не нуждаюсь в лекциях об опасности коммунизма. Перед нами более непосредственная опасность. И до сих пор мы хорошо сотрудничали в поисках какого-либо пути предотвращения вымирания человечества. А что, если они найдут лекарства первыми? Некоторые из наших людей работают в их лабораториях в Шайлах, а некоторые из их людей у нас. Мы даже отправили Лепикова и Беккета вместе в Англию. Связь открыта. Я сам разговаривал с Беккетом на прошлой неделе, перед тем, как... Ну, в общем, мы поддерживаем связь. Конечно, каждый из нас слушает эти разговоры. Я не думаю, что это приведет нас к золотому веку, однако это обнадеживающий знак в мире, стоящем перед угрозой вымирания. И если существует преимущество от этого сотрудничества, преимущество, которое можно получить без компромисса в наших взаимных условиях, я буду держаться за это преимущество. При всем моем уважении к вам, сэр, позвольте спросить, неужели вы полагаете, что у них нет исследовательских центров, которые они держат в секрете? При всем моем уважении к вам, Шайлах, но неужели вы думаете, что у нас нет таких же центров? Бродерик откинулся назад, сложил ладони и приставил их к губам. Велкард знал, кого представляет Бродерик. Очень сильных и очень богатых людей, большая часть из которых – государственные чиновники и удалившиеся на пенсию с государственной службы люди, чья карьера основывалась на правиле «быть правым, когда ты не прав». В бюрократических кругах, как давно понял Велкард, простой факт правоты вовсе не делал человека популярным. Особенно если при этом кто-то из вышестоящих начальников оказывался неправым. Люди, добившиеся власти в этой среде, как заметил Велкарт, стремились работать на прессу. Им хотелось больше заголовков, и чем драматичнее они звучат, тем лучше. И простые ответы. Неважно, что они впоследствии могут оказаться неправильными. Драма, в этом была вся суть, была для них самым мощным преимуществом в зале заседаний. Особенно драма, представленная в самых сухих и аналитических терминах. На этом единственном принципе Бродерик сделал свою карьеру. Велкарт сказал, «Мы давно уже далеки от правительства Шайлах. Я знаю, что у вас есть важные контакты, но они могут не говорить вам всего, что знают». «А вы говорите!» – в голосе старого дипломата слышалось раздражение. «Я придерживаюсь политики наращивания искренности». «Не совсем, но стремлюсь идти в этом направлении». Шайлах Бродерик погрузился в молчание. Велкарт заметил, что чума выработала в самых влиятельных людях новый вид сознания. Это было уже не просто приспособление к последовательности новых политических ситуаций, а иной уровень осведомленности, более глубокий. Он ставил выживание на первое место, а политические игры на второе. Вся политика снизилась до ее самого личного уровня, кому я доверяю. И когда этот вопрос задавался в ситуации жизни и смерти, ответ на него мог быть только один. Я доверяю людям, которых знаю. Я знаю тебя, Шайлах Бродерик, и я не доверяю тебе. Мистер Президент, сказал Бродерик, почему вы меня сюда пригласили? У меня есть некоторый опыт попыток пробиться сквозь политические баррикады, Шайлок. Попыток достигнуть ушей кого-нибудь, кто что-то сделает. Я в некотором смысле понимаю вашу теперешнюю ситуацию. Бродерик снова наклонился вперед. «Сэр, там...» — он указал на окна. «Там есть люди, которые знают то, что надо знать вам. Я представляю самых тонких...» Шайлах. вы точно указали на мою проблему. Как мне найти этих людей? И, найдя их, как могу я проследить и прополоть то, что они принесут?» «Доверьтесь своим друзьям!» Велкарт вздохнул. «На Шайлах. Вещи, предоставленные мне... В общем, то, что умалчивается, что важнее того, о чем говорится... «Теперь я президент. Моим первым решением будет избавиться от советников, которые производят только драматические эффекты. Я высушаю их, если они придут чем-то новым, но у меня нет времени на старую глупость. Бродерик понял по тону и словам президента, что он свободен, но не сдвинулся с места. «Мистер президент, я рассчитываю на старое знакомство. Мы прошли вместе долгий путь, где... где часто я бывал прав, а вы не правы». Рот Бродерика стянулся в тонкую линию. Велкар впервые нарушил молчание. «Не думайте, что я злопамятен. У нас нет времени для такой чепухи. Я просто говорю вам, что собираюсь полагаться на свои собственные суждения. В этом суть моей должности. И факты показывают, что мои суждения были более правильными, чем ваши. Для меня вы имеете только одну ценность, Шайлах — информацию». Произнося это, Велкар думал, подозревает ли Шайлах о подлинной сути информации, которую он мне сегодня предоставил. Бродерик представлял людей, которые могут начать действовать самостоятельно и подвергнуть опасности тонкое равновесие. А в эти времена любое недоразумение может привести к тому, что планета останется без населения. Люди Бродерика явно действовали в контексте, времена которого прошли. Операцию «Ответный огонь» необходимо предупредить. Бродерик шевельнул губами, но не раскрыл рта. После некоторого молчания он сказал напряженным, контролируемым голосом. «Мы всегда говорили, что вы не очень хороший игрок для командной игры. Я рад, что у вас такое высокое мнение обо мне. Вы сделаете мне одолжение, Шайлах, если вернетесь к вашим людям и скажете, что мое мнение о бюрократах не слишком изменилось». «Я никогда не слышал это мнение». Они совершили фатальную ошибку, Шайлах. Они попытались скопировать советскую модель. Он поднял руку, призывая Шайлаха, который начал возражать, к молчанию. «Да, я знаю причины». Но посмотрите, например, совета внимательнее, Шайлах. Они создали бюрократическую аристократию. Воссоздали ее, я бы сказал, по образцу царской модели. Вы всегда хотели быть аристократом, Шайлах. Вы просто неправильно выбрали сторону для своей попытки. Брудерик жал подлокотник кресла так, что костяшки его пальцев побелели. В его голосе слышалась едва контролируемая ярость. Сэр, управлять должны интеллигентные люди. Кто же будет судить о том, Что является интеллигентным Шайлах. Было ли интеллигентным то, что вергло нас в эти неприятности. Видите ли, аристократы могут скрывать свои ошибки только до тех пор, пока эти ошибки недостаточно велики. Велкарт поднялся с кресла и обратился к Бродерику из глубокой тени над лампой. Извините меня, Шайлах, мне надо пройти в другой кабинет и посмотреть, смогу ли я обнаружить, какие еще ошибки мы можем совершить. И вы больше меня не примете. Я выслушал ваши аргументы, Шайлах. Значит, вы не собираетесь воспользоваться преимуществом. Я воспользуюсь любым и каждым преимуществом, которое сочту действительно преимуществом. И тем, которое я сочту не угрожающим главной заботе – найти лекарство от этой чумы. Поэтому моя дверь всегда остается для вас открытой, Шайлах, когда позволит время. Может быть, вы принесете мне что-нибудь полезное. Велкарт повернулся и вышел из комнаты, подсознательно копируя целенаправленную походку которую он так много раз видел у Адама Прескотта. В главном холле Велкарт захватил с собой одного из своих секретарей и пока они спешили к восточной комнате, продиктовал меморандум. «Альтернатива таким вот бродерикам. Это не позволит завалить себя информацией», — думал он. «Нет, альтернатива заключается в том, чтобы окружить себя людьми, которые использовали свою наблюдательность так же, как и он сам. Он знает нескольких таких людей», Они могут знать кого-то еще. Этот меморандум был только первым шагом. Осведомленные люди должны найтись. Те умные, кто не боится докладывать о неприятных вещах. Глубокий анализ – это то, что должно происходить без участия президента. Может быть, необходимость в этом назрела уже давно. И нужно было возникнуть ситуации с чумой, требующей быстрого принятия решений, чтобы победить всех любителей драм и выбрать правильный подход. Хотя в одном Бродерик был прав найти подходящих людей. Но когда он найдет их, когда он переварит их информацию и примет в соответствии с ней решение, он должен быть уверен, что его распоряжения будут выполнены. Ясно, что власть людей, которых представлял Бродерик, часто превосходила власть временных обитателей овального кабинета. Она превосходила даже власть людей в других кабинетах, в угловых кабинетах или в больших помещениях, в конце длинных холов, увешанных портретами прошлых президентов. «Бюрократы рано научились простой политической истине. Мы будем здесь и после того, как временные обитатели овального кабинета будут заменены избирателями». Время было на их стороне. Велкарт задержался у двери в восточную комнату. Что ж, чума изменила и это. Времени, которое было в их распоряжении, можно было найти только одно применение – найти путь к выживанию.